Глава 10. Кремлев. Наши дни. «Маленькая сука!» — сплюнул на обочину, глядя на пробитую шину своей «Инфинити», и злость снова заставила меня проклинать эту чокнутую. «Кто ей вообще дал в руки пистолет?» Телефон сел, зарядка от прикуривателя отказывалась заряжать его хоть на пару процентов, чтобы я мог вызвать эвакуатор. Достал из багажника запаску — но она оказалась проколота до этого. Ехать на спущенном колесе, убивать мою ласточку, поэтому пришлось стоять на трассе и голосовать. Капец какой-то. Трасса пустая, да и рассвет еще только занялся. Значит, мало кто рискнет тормозить ночью посреди леса у машины незнакомца. Короче, как вы поняли, я в жопе. Еще этот хер приехал и увез Леру у меня из-под носа. Стоило неимоверных усилий найти ее спустя столько лет, и теперь все труды насмарку. Она, конечно, наивно полагала, что я оставлю ее в покое, даже просила об этом, но не учла, что я не собираюсь так просто отпускать ее в этот раз, тем более она больше не замужем. Думал, что наконец-то она у меня в руках, но тут появился этот хрен и забрал ее, сука. Пнул спущенное колесо, Я открыл водительскую дверь, доставая из бардачка сиги. А ведь хотел бросить. Когда-то давно Лера говорила, что если мы поженимся, она отучит меня курить. Интересно, предложение еще в силе? Думаю, нет. Она так яростно сопротивляется, что иногда кажется, что общее прошлое мне приснилось. А ведь тогда мы были счастливы. Раньше. Ты сегодня рано. Малышка подошла и прижалась ко мне, положив голову на грудь. От нее пахло привычным запахом каких-то шоколадок. Не знаю, где она раздобыла эти духи, но каждый раз мне хотелось облизать ее с ног до головы. Либо просто съесть. Хотя иногда мне кажется, что это не из-за аромата. Отпросилась с пар пораньше. Надо кое-куда съездить. Отвезешь? Она подняла голову и заглянула мне в глаза. И снова привычным путем сердце сбилось с ритма, и я ощутил... Неимоверное желание поцеловать ее. Лера охотно ответила на поцелуй, но, словно опомнившись, отстранилась, опуская голову. Что случилось? Склонился, заглядывая в красивое лицо, но малышка старательно отводила взгляд. Это порядком удивило. Обычно Лера не боялась говорить, что ее тревожит, но такая реакция заставила меня нахмуриться. «Лера!» Красивые губы сжались в тонкую полоску, а потом малышка заговорила, тщательно подбирая слова. Я эм... на прошлой неделе, она все никак не могла решиться, но в конечном итоге решила рубануть, одной фразой выбив почву у меня из-под ног. В общем, у меня задержка. Воцарилась звенящая тишина, и я невольно затаила дыхание в ожидании продолжения. Но Лера не спешила, поэтому пришлось ее подтолкнуть. «И?» «Я сделала три теста, но полосочка такая бледная, что я не знаю, на что думать, поэтому и записалась на прием». Она поднесла изящное запястье к моим глазам, намекая, что пора выходить из ступора. «Через полчаса». А я не мог. Стиснул пальцами тонкую талию малышки, и пытаясь удержаться за нее, боясь, что Лера растворится, и все происходящее окажется сном. Раньше пару раз случалось, что девушки залетали от меня, но вопрос решался несколькими тысячами русских монет, и мы расходились друзьями. Тогда мне было совершенно все равно на то, что они избавлялись от свидетельства перепихона по-быстрому. Пожалуй, было даже на руку, что прогресс позволяет сделать это быстро, и безболезненно. Но тут совершенно иная ситуация. Задержка. Я мысленно дал себе подзатыльник. Лера волнуется, а я не могу придумать ничего лучше, кроме как задавать тупые вопросы. Но все мысли вылетели из головы, оставив ту совершенно пустой. Только где-то в грудине стало неимоверно жарко. Сглотнул, образовавшийся в горле ком и попытался вдохнуть. Я ни на что не намекаю. Просто хотела, чтобы ты подбросил меня к врачу. Не думай, я не собираюсь требовать, чтобы ты же...» Так сильно стиснул ее в объятиях, что самому стало трудно дышать. Хотелось раствориться в ней, заслонить ее от всего мира, забрать и увести туда, где будем только мы вдвоем. И наш малышка. Слова сорвались с языка и растворились в нашем дыхании, когда она поцеловала меня. А может, я ее? Это не важно. Главное, что мы делали то, что хотели оба. Сладкие губы сорвали остатки самоконтроля, и руки невольно опустились на бедра Леры, притягивая ее еще ближе. Ощутив мой стояк сквозь ткань джинсов, малышка задрожала, но тут же взяла себя в руки и вошла в роль строгой училки. — Отвезешь? — кивнул, подавляя на лице идиотскую улыбку. — Моя девочка, господи, как же сильно я люблю ее! Эта мысль стала настолько неожиданной, что я замер, привыкая к звучанию этих слов в голове. — Я люблю тебя. Сказал это и понял, что фраза не вызвала отторжения своей фальшивостью. Напротив, слова шли из сердца. Лера крепче прижалась ко мне и промурлыкала мне в грудь. я люблю тебя». В тот день я узнал, что стану отцом. Гинеколог указала на крошечную точку на мониторе, поясняя, что все идет по плану. Сказала, что срок пока маленький, но зато у Леры есть еще время, чтобы стать на учет и начать принимать витамины. Малышка улыбалась и плакала, глядя на экран, и мне стало чертовски сложно дышать. Пришлось прокашляться. Грудь сдавила, словно в тисках, и я с трудом втянул воздух в легкие. «Мы скоро станем родителями», — сжал ее руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Не верилось, что это происходит наяву. Вот и сейчас. Стоя посреди пустынного шоссе, в голове был яркий и до боли реальный образ, улыбающийся сквозь слезы Леры и ее шепот. «Спасибо». И как после этого я могу отпустить ее? Она моя, и я готов пойти на все, чтобы она тоже это поняла.